Глава 24 Тихо ругаясь сквозь зубы, я торопливо закончила сортировать бумажки, выхватила еще пару векселей с именем герцогини и расписки на крупные суммы от некоего Карингтона, однофамильца или родственника будущей тещи герцога. А остальное бесцеремонно смяло и увязала в узел из нижней юбки. Пусть думают, что демон неаккуратный был. «Я тебе твои лапки оборву вместе с ушками, хвостом и яйцами», ругалась я уже спустя час, в течение которого мы прогуливались вдоль ограды, пока не наткнулись на заколоченную досками калитку. Выйти не получится, но передать бумаги можно было попробовать. «Какой еще главный выход? Там стража. Здесь тоже мужик по стене марширует, но пока я просто любуюсь красотами заброшенного уголка поместья, особо не присматривается». Тяжко вздохнув, Я полезла в травяные джунгли. Ну, началось, фыркнул крыс. Сейчас опять до прищепок дофантазируешься. Фиг тебе, а не прищепки, извращенец, только кровь смоет мои муки. Твою мать! Крапива!» Так давай, по моему сигналу, пихать через щель. Мать мою, не трогай, а крапиво полезно, между прочим. И это ты больше всех рвалась бумажки раздавать, так что невинная жертва это я. Уговорил, нарву и буду тебе в постели крапивой пользу причинять, раз ты все равно жертва. Давай, пока стражник в другую сторону смотрит, пропихивай свой узел. Собрал? Ух, ну все, лети, мой орел. Короче, операция по переправке контрабандных бумажек прошла нормально, если не считать того, что у этой боковой калитки, отродясь, не бывал садовник. А потому там буйно колосилась крапива, репейник и еще черт знает, какая колючая флора, решившая полюбить мой подол до смерти. Я потом полчаса из него мусор выбирала, и все равно без особого успеха. Зато, пока обходила замок, стараясь не вылезать на открытое пространство, обнаружила тренировочную площадку. Ничем иным это большая поляна, посыпанная мелким гравием, и кое-где утыканная сколоченными из здоровенных бревен тренажерами быть не могла. Я и в кино такие видела. А кроме того, мое предположение подтверждал сам Валентайн в одних штанах и со шпагой. Вернулся, видать, и решил то ли размяться, то ли пар выпустить и стресс снять. Вон как Алистера по площадке гоняет. Секретарь его тоже голый по пояс, тоже со шпагой и скачет весьма бодро, уворачиваясь и даже атакуя. Я неожиданно для себя залюбовалась. Алистер, на мой вкус, был слишком худощав и хрупок, А вот Валентайн... черт возьми, какой шикарный мужик! Еще б не был такой козел, цены бы ему не было. Пользуясь тем, что ревнивого крыса поблизости нет, я позволила себе тихо присесть в тенечке на травку и просто полюбоваться. В конце концов, мне тоже надо стресс снять. Всегда питала слабость к ярко выраженной разнице между широченными плечами и поджарой попкой в обтягивающих штанах. И движения у него такие плавные, вроде бы скупые, экономные, но бьет же, гад, противника по всем фронтам. Эх, заверните. Вот именно такого, чтобы скакал без рубашки под балконом и задницу в кожаных брюках демонстрировал. Но желательно не здесь, а в Египте. Какой бы из Валентайна аниматор для отеля вышел, вах! Все бабы туристического сезона были бы его. Я размечталась и не сразу обратила внимание, что красоты полуобнаженной мужской натуры привлекают не только меня. Сначала я заметила, что кусты чуть в стороне у самой замковой ограды подозрительно шелестят и трясутся. Потом убедилась, что это не птичка никакая и не собачка с кошечкой. Вон подол чей-то из травы высовывается, отделанный кружевом и светлый, значит, не служанка». Ну а ещё через минуту меня тоже вычислили, и кусты целенаправленно зашевелились в мою сторону. «Что ты здесь делаешь?» — весьма бесцеремонно спросила Николет, появляясь из густой зелени, как довольно злобненькая, но при этом очень деловитая дриада. «Да примерно то же, что и ты». Я покосилась на полуголых парней и хмыкнула. «Любуюсь». Девушка прищурилась и очень внимательно осмотрела меня с ног до головы, поджала губы, Явно хотела что-то сказать, но в последний момент передумала. Точнее, задумалась, продолжая рассматривать меня, словно в нерешительности. Потом вздохнула и выдала. Матушка Нью-Бейл поправляется. Им всем стало лучше, даже малышке. Хотя лежать в постели придется долго. Только поэтому я не пойду с этим вопросом к брату или к Алистеру. Я настороженно замерла. Улыбаться расхотелось от слова «совсем». О каком вопросе идет речь? Что она там себе надумала? Николец слишком выбивалась из ровного строя своей родни и могла повести себя непредсказуемо. Она мне это уже демонстрировала. Эта странная девчонка внушала мне нешуточные опасения. И не зря. «Кто ты такая?» «Ты не та стерва, что выдавала себя за сестру Алистера, я уверена». «Здрасте, приехали». Я открыла рот, потом закрыла... Мелькнула мысль огреть эту не к месту догадливую красавицу чем-нибудь по голове и смыться, но я благоразумно задавила этот порыв. Нечем мне ее бить, так чтобы наверняка да и бежать некуда. Вот пять. На смену растерянности пришла злость. Как же оно все меня задрало. Средневековье это замок тайны приключения, чтобы оно все провалилось к черту. Из чего вдруг? Как всегда, злость придала мне сил, и я не только удержала безмятежно-каменные выражения лица, но и ответить смогла эдак равнодушно-скучающе, словно глупость какую-то услышала и не придала ей значения. «С того, что я умею смотреть, слушать и думать», — хмыкнула разоблачительница, «и, в отличие от мужчин, не тону взглядом в твоём декольте. Та Велеслава никогда в жизни не стала бы кому-то помогать просто так, из жалости». Тем более, когда по замку ходят слухи о колдовстве, и первое, кого могут заподозрить в отравлении, она сама. Кто смог вылечить, тот мог и отравить. Вот тут мне с трудом удалось сохранить лицо. Дура, я же сама так думала, пока в комнату Ньюбейла вшла. А также вспоминала сотни читанных книг. Да, эта вывернутая логика у всяких суеверных фанатиков работала только так. Лечила? Значит, и наслать могла. «Ведьма, ты не Велеслава», — Еще раз сама себе утвердительно кивнула Николет. «И только благодаря этому кормилица выжила. Я тебе не враг, но хочу знать, кто ты, что тут делаешь и зачем тебе мой брат. И держись подальше от Элистера». Вот на последних словах выдержка ей изменила. Она выпалила их слишком горячо и эмоционально. «Так-так-так». Теперь и я прищурилась, оглянувшись на площадку. Парни уже успели основательно размяться и оба выглядели великолепно: и мощный, и золотисто загорелый Валентайн, и чуть более бледнокожий и тонкий, но удивительно пропорциональный Алистер. Полуобнаженные мужские тела блестели от пота, мышцы так и перекатывались. Эх, такое зрелище испортило, с досадой сказала я, обращаясь к Николет. Не могла сначала досмотреть. Не нужен мне твой Алистер. Забирай хоть с потрохами. «Ты не ответила на мой вопрос?» Николет даже на мужскую красоту не повелась, как ни старалась я переключить ее внимание. «А я не знаю, что тебе ответить». «Ну правда, что? Про обмен душами?» «Так вон, крыс у меня на заднице шрама не нашел. Значит, не душами мы поменялись, а именно телами. Между прочим, похожий Римус всеми событиями последними контужен гораздо сильнее, чем я думала, иначе он разоблачил бы меня гораздо раньше, Николет». Уж кому, как не ему, знать про характер своей хозяйки. И он ведь все время бухтел, что я заболела, веду себя ненормально, непривычно неправильно, не как прежде. Но пока шрам не потерял и признания не получил, так и не понял ведь. Хотя, а с чего бы ему подозревать? Ведьма — вот она, поводок — вот он, да ему в голову не могла прийти подмена. А для Николет Велеслава — чужачка, обманом пробравшаяся в замок. И где была одна диверсантка, спокойно может появиться и другая. Хм, Николец склонила голову. Ладно, считай, что я тебя предупредила. И кстати, она уже повернулась, чтобы уйти, но вдруг остановилась и посмотрела на меня через плечо. Можешь не искать свои книги, они в надежном месте, и тебе их не получить, если не будешь умнее. И ушла оставила меня совершенно оглушенную, ошарашенную и задумчивую. Чёрт, где Римус, когда он так нужен? А, ну да, изображает голубя мира и бумажек. Ну, как на зло Посоветоваться не с кем. Никогда в жизни больше благотворительностью заниматься не буду. Пока я пыталась прийти в себя, сидя вся в репьях, как баллонка-шпионка, опасность подкралась ко мне с другой стороны. «Следишь за своим герцогом?» Бесстыдница. Валентайн, незаметно подобравшийся ко мне с тренировочной площадки, засмеялся, довольный и уверенный в себе, чтоб его. Схватил меня в охапку и приподнял. Блин. Я помнится не успела, а меня уже целовали, да так что голова закружилась, а коленки подогнулись сами собой. Какой самец, черт возьми! Если бы еще не был такая самоуверенная сволочь, хотя без этого половину харизмы бы растерял. Скотина цестостероновая. «Хочу тебя, сил нет!» Вдохнул он мне в губы, многообещающе так. «Не знаю, что в тебе изменилось, но я хочу тебя гораздо сильнее, чем раньше. Ты станешь моей!» Валентайн воспользовался тем, что я ничего, кроме писка, издать в ответ не смогла. Все пыталась круги перед глазами разогнать и отдышаться. Подхватил на руки, понес через колючки прямо на тренировочный плац — аккуратно поставил на утоптанную немного пыльную землю, поправил мне выбившийся из прически локон, слегка подтолкнул в сторону Алистера и ушел. Охренеть! И что он этим хотел сказать? А, ну да, по легенде, это он меня братику сдал с рук на руки. Фу. Братик тоже решил организовать сеанс гипноза пополам с рентгеном. Минуты две водил по мне взглядом с ног до головы из головы до ног, потом задумчиво приподнял бровь и изрёк. Я не успел тебя поблагодарить. И за вексель, и за спасение жизни. Ты за пару суток из редкой превратилась в ангела-хранителя. Даже кормилицу Валентайна спасла. Что-то с тобой не так. Развернулся и ушел. Мать их за ногу, они все сговорились сегодня, что ли?